Кости лежали сплошным навалом. Сверху они были черные от карбулки, но когда их ворошили, они становились белыми, желтыми, кремовыми. Видимо, сперва их долго, столетия, может быть, обдувало ветром, мыло дождем, засыпало снегом. И вот они сделали сухими, легкими и звонкими. А в общем, в яме под тросточкой вскипало что-то похожее на груду разноцветных кружев. Румяный ассистент сидел над ямой и вертел в руках лошадиный череп. «Черем, теремок!» — тихо позвал его Корнилов. «Обратите внимание!» — вдруг поднял голову ассистент и затылок цел. «И вот, смотрите-ка!» — и он сунул в руки профессора лошадиный череп. Тот взял его, повертел так и сяк, и осторожно положил на землю». «Да», — сказал он, отряхивая щелчком кончики пальцев, «все это очень-очень...» «Знакомьтесь, пожалуйста, это хозяин Георгий Николаевич Зыбин, а это...» «И он назвал имя отчества ассистента». Артур Германович улыбнулся и встал. «Здравствуйте», — сказал он, — «извините, руки не подаю грязные, у меня для вас письмо от Полины Юрьевны» она оно там в машине в портфеле? Я сейчас, если позволите». Он, с сожалением поглядел на лошадиный череп, встал и пошел. И Зыбин тоже пошел за ним. Он был так ошеломлен, что даже ничего не спросил. «Боже мой, боже мой!» Восклицало в нем что-то. «Лина!» Письмо было в конверте узком и тонком, и Зыбин мгновенно вспомнил руку Лины в перчатке. «Дорогой Георгий Николаевич, две недели я уже здесь. Ищу, ищу вас, и все не могу найти. Еще в Москве узнала, что вы работаете в музее, но когда зашла туда, ваша очаровательная сотрудница ничего кроме того, что вы где-то в экспедиции, объяснить мне не смогла». Но есть Бог. Я встретилась с Владимиром Михайловичем. Он мне все и рассказал. «Найдите же меня, пожалуйста. Вам это будет, наверное, куда легче, чем мне. У меня в номере есть телефон. Узнаете по справочной. Гостиница Алмата, номер 42. Недели две я еще буду сидеть в нем. Мечтаю выбраться к вам в горы. Я была, правда, там раз с Владимиром Михайловичем, но без вас». Впрочем, может быть, это и хорошо, что без вас. Теперь я имею совершенно точное представление о том, где и как вы живете, а то вы бы совсем меня заговорили. Но знаете, что меня поразило насмерть? Горы, как и море в том 35-м. Впрочем, вы, может быть, все уже и забыли, а я помню. Жду ответа, как соловей лето. Ваша Лина, постскриптум.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 «Полина Юрьевна вас очень хотела видеть», — «почтительно», — сказал Артур Германович. «Она даже собиралась поехать с нами. Мы ее даже специально еще полчаса прождали, но, видимо, что-то там не вышло». «Вот как», — сказал Зыбин, плохо понимая, что он говорит. «Значит, это... он не знал, что сказать и о чем спросить».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 сказал Зыбин, уже отдышавшись. Так, теперь я все понял. И вдруг он страшно заторопился и заюлил. Э, так я сейчас пойду позвоню Полине Юрьевне, а то контора закроется и... А вы, пожалуйста, идите туда. Я сейчас тоже прибегу. Вот позвоню и прибегу. Это одна минута. В конторе горела только одна настольная лампа, и счетовод сидел и уныло играл на счетах.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 «Как ему разыскать Полину Юрьевну Потоцкую?» «Одну минуточку», — сказал голос. И он вдруг услышал дробный стук спешащих каблучков. Тук-тук-тук-тук. Ее в институте звали Козой. Вспомнил он. Звякнула трубка, и ему радостно сказали «да». Он перевел дыхание. «Она. Это ее... Да, вот она встретились. И еще одно «да» получил он от нее, такое же радостное и искреннее, как и всегда, и столь же, как и всегда, ничего не значащее и ровно ничего не стоящее. «Здравствуйте, Лина, сказал он. «Это я, Георгий. Вы давно приехали?» Как только он назвал себя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 хотя ровно ничего не сообразил, какие кости, какой порядок. Очень и очень все благополучно сказал он. И Володя не подкачал, но передайте ему мой привет. Так нам и не удалось сделать вам сюрприз. Слушайте, хранитель, вас ведь тут хранителем прозвали. Я так смеялась. После двух я всегда свободна. Ну, так скажем, завтра, а? Отлично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 Видите, тут мне подсказали — молодой, красивой, одинокой. Ну, хорошо договорились у фонтана. А теперь попросите к телефону моего профессора. Только скорее, а то нужен телефон. Здесь все интересуются его покупкой. Чтобы как следует спрыснуть покупку, они облюбовали отличное место. Поставили стол над самым откосом. Тут к шоссе сбегал влажный песчаный косогор.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 И вот еще что, профессор, не думайте, что это пустяк сказать на лекции студентам «Товарищ Сталин ошибся» — это такие настоящие государственные преступления. Ах, вот почему они и молчат, — подумал Зыбин и тревожно взглянул на Корнилова. Сильно ли он набрался? Нет, как будто не особенно, во всяком случае сидит, как и все. «Но ведь не так же, не так же это было», — чуть не заплакал профессор. «Мой брат на вопрос студентов, можно ли считать, что падение Римской империи — это следствие революции рабов, — ответил, «это неважно». «Это совершенно неважно», — властно отрубил и отбросил ладонью его возражения директор. «Важно, что он сказал нет». «Он сказал нет, когда вождь сказал «да». А как же иначе? Что значит слова «не знаю», что имел в виду Иосиф Виссарионович, но факт тот, что после Спартаковского восстания Рим просуществовал еще 550 лет и сделался мировой империей. А ведь товарищ Сталин написал совершенно ясно и просто «Варвары и рабы с грохотом повалили Римскую империю». Значит, вот это и есть научная истина. Ну, так или не так? «Это так, конечно...» — уныло согласился профессор. но это так, конечно, но арестован ваш брат!» — вдохновенно подхватил директор. «Понимаю, ах, как все понимаю, но ведь это же старая песня. Молчи, все знаю я сама, но эта крыса мне кума. «А вот у этой девушки...» — он грозно античным жестом через весь стол показал на Дашу... «Забранный ее дядя. Так что же, его брат-колхозник, ее отец, разве говорит, не верю, не может быть, не правы органы? Нет. Он говорит, раз взяли печку, значит, было за что взять. Вот так думает простой мужик-колхозник, про свою родную советскую власть. А мы интеллигенция, хитрая да лукавая, не обижайтесь. Я и сам из того же теста, потому так и говорю». Так ведь, Степан Митрофанович, дядю Петю взяли за клеща, за вредительство. А их брата не смело сказала Даша, и все вспыхнуло. Ай-яй-яй-яй-яй, закачал головой директор, сияя и поворачиваясь к ней всем корпусом. «Ах ты такая сякая умница-разумница! Ты что же думаешь, что агитация с профессорской кафедры — это не вредительство?» Это, милая моя, хуже, чем вредительство. Это идеологическая диверсия против ваших щенячьих душ. И мы за такие вот штучки голову будем отрывать, — он сурово стиснул кулак, — потому что дороже вас, веснущих досопливых, да у нас ничего на свете нет. Но, Степан Митрофанович, профессор даже руки прижал к груди, ведь... «То, что сказал брат, это же частное разъяснение специалиста-историка, которое к учению Сталина, а товарищ Сталин, корифей всех наук, быстро и сурово отрезал Корнилов и взглянул на Зыбина. Он один его увидел. Ему, историкам, нечего там разъяснять». Э, «Ну да, ну да». Беспомощно оглянулся на него и залопотал профессор, уже ровно ничего не понимая. «Кариферий, я согласен, кариферий всех наук, нечего там разъяснять, я согласен, нечего, но не может же всякая мелочь, обучению товарища Сталина нет ничего мелкого!» Так же сурово изрек Корнилов и слегка покосился на Дашу. «Отдай нам волю, хитрым да лукавым интеллигентам!» Так мы, пожалуй, тут профессор уж так смешался, что даже очки уронил на стол. А вот ты помолчал бы, вдруг сурово приказал директор. Вот помолчал бы ты немного. Смотри, брат, больно языкастый стал. Договоритесь вы со своим хранителем до чего-нибудь хорошего. Ну вот, этого еще мне не хватало. Ошалело подумал Зыбин. «А вот вы ведь меня опять не понимаете», — повернулся он к профессору. «Тут что важно? Важно именно то, чем он меня сейчас пытался уколоть». «Нет-нет, не уколишь дорогой. Да, учение вождя цельно и нерасторжимо. Да, в нем нет мелочей, сколько бы ты ни смеялся над этим. Его не обсуждают. Его учат. Понимаете? Учат». «Вот как в школе букварь!» «Боже мой, боже мой! Что же он говорит?» — подумал Зыбин. «Ведь умный же мужик, а он вышел из-за яблони, но заметила его только Клара». «Мы накануне войны», — продолжал директор, помолчав каким-то совершенно иным тоном, тихим и задумчивым, «самой страшной беспощадной войны. Враг только ищет, чтобы нащупать щелку в нашем сознании». «Вот в их сознании он ткнул на Клару и Дашу, потому что мы их, девчонок и мальчишек, детей наших, первыми пошлем умирать за наш строй. Так что ж, мы будем разрешать, чтобы какой-то дядя отравлял их только завязавшиеся сознание вот такими вот штучками? Ведь если у вождя ошибка здесь, то могут быть ошибки и дальше. Значит, он говорит, не подумав, ведь так...» Или, говорит, не зная, это тоже не лучше. Но ведь как же тогда можно считать вождем человека, который... Нет, нет, нет, это совершенно немыслимо. Это вы, я, он, она могут ошибаться, а вождь нет. Он не может, он вождь, он должен вести, и он ведет нас. От победы к победе, как это написано на стене вашего института. Он мудрый, великий, гениальный, всезнающий, и если мы все будем думать про него так, то мы победим. Ваш брат арестован потому, что он поставил все эти истины под сомнение, хотя бы в одном отдельном пункте, а это преступление. За него судят, вот и все. А там уж дело органов. Может быть, верно посчитаются с возрастом, И не говорите об этом больше никому. Прицепится, верно, к слову, да и... Ну да где же этот чертов хранитель? И никогда его нет на месте, когда нужно. Здесь я, — сказал Зыбин. Он пошел и сел на подвинутую ему табуретку. И все сразу замолчали, глядя на него. Молчал и он, облокотясь на локоть и смотря в скатерть. И какую же статью предъявили вашему брату? Спросил он профессора. Тот был открыл рот. Да откуда он знает? Сурово и обеспокоенно прикрикнул директор. Идет следствие. Ну, ладно, ладно, про это кончено. Кларочка, покажите-ка хранителю, что нам дед раздобыл, да и поедем. А выпьют они уже, похоже, одни. Это у них никогда не заржавеет и Клара открыла первую из лежавших перед ней папиросных коробок. Это было золото, частички чего-то, какие-то чешуйки, какие-то краешки, пластинки, бледно-желтые, тусклые, мутные. Это было поистине мертвое золото, то самое, что высыпается из глазниц, когда отрывают вросший в землю бурый череп, что мерцает между ребер, осаживается в могиле. Словом, это было то археологическое золото, которое ни с чем никогда не смешаешь. Зыбин, забыв обо всем, молча крутил эти пластинки и бляшки. Самые крупные из них больше всего походили на желтый березовый лист. Такой же цвет, такой же широкий, тонкий, острый конус. Он осторожно, штука за штукой, брал их в руки и опускал обратно на вату в коробочку. Да-да, это было то самое, что уже несколько раз попадало ему в руки. То шофер привез откуда-то, то буфетчица пожертвовала, но сейчас тут, на вате, они лежали навалом. — А вот тут серьга, — сказала Клара, открывая спичечную коробку. — Смотрите, какой странный сюжет. — Мышь вгрызается в брюхо сидящего человека. «Дай ему лупу». «Дай», — возбужденно приказал директор. «Кусок диадемы», — продолжала Клара, открывая длинную коробку из-под сигар. «Всех кусков три. Мы захватили только один». У Зыбина даже руки дрогнули. До того это было необычайно. Кусок состоял из зажурной золотой пластины, разделенной на два пояса. В верхнем поясе был изображен рогатый дракон с гибкой кошачьей статью и на пружинищах Он стоял, избиваясь и оскалясь. Четко был вычеканен каждый клык зверя, а ниже этажом помещался козлик. Маленький шустрый козлик, теклик, как его называют тут, Он стоял на каком-то бугорке или вершинке и смотрел оттуда вдаль. Так у него были подобраны копытца, такая у него была высматривающая мордочка. Потом еще летели лебеди, поднимались фазаны и утки, порхали мелкие птахи. Отдельно, как будто на капителе колонны, стоял ладный крылатый конек, только совсем не пегас, а суховатая небольшая лошадь Бржевальского. И другой такой же конек несся по небу. На нем сидела молодая женщина. Ветер взметнул ее волосы, и они сделались похожими на шлем. И в самом изгибе всадницы чувствовалась стремительность полета, то, как она врезается в гудящий воздух. Второй пояс занимало что-то длинное, тонкое, льющееся, слегка спутанное не то водоросли, не то трава, полегшая по ветру. И во всем этом проступала манера мастера, гениальные пальцы его, привыкшие мять, резать и чеканить. Ничего подобного Зыбин еще не встречал. «Аналоги?» — спросил Корнилов. «Китай?» Зыбин слегка пожал плечами. «Ну, а все-таки... не знаю», — ответил Зыбин. «То есть, конечно, не Китай. Китайские драконы, гады, змеи, а тут рогатая кошка, балхашский тигр». «А вы обратили внимание на дырочки внизу?» — показала Клара. «Диадема кончалась покрывалом». Она ходила с закрытым лицом. Он как бы в задумчивости посмотрел на нее. «Золотая корона с драконами и свадебная фото сказал он, представляя, как это выглядело бы невеста, принцесса крови и жрица. «Шаманка», — сказал Корнилов. «Что-то похожее есть у сибирских шаманов». «Да, может быть, и колдунья, — согласился он, — мы это увидим по похоронному инвентарю и, конечно, по черепу, но если она уже очень молодая, — продолжал он, подумав, — то вряд ли колдунья. Хотя он слегка развел руками. Что мы знаем о них? О ней? Что она? Почти наша фантазия». «Нет, оставьте, оставьте шанс и для колдуньи», — попросил Корнилов. «Ведь какое это чудо! Молодая ведьмочка бронзового века с распущенными волосами мчится по вечернему небу на драконе. От нее во все стороны галки и вороны, а за ней дым, дым бьет в глаза, и над горами огненный след, а над ней фата и золотая корона». Он взглянул на директора. «Ведь чудо?» «Я вот тебе!» — погрозил ему пальцем и улыбнулся директор. «Ты у меня, смотри, договоришься». «Ну, а место вы взяли под охрану?» — спросил Зыбин. «Вы сами-то там были?» «Что это? Курган? Могила?» «Ладно, тяжело поднялся директор. Приедешь завтра и сам все увидишь». Придут и эти голубчики-кладоискатели, паспорта-то их у меня в столе. Возьмешь с собой пару или тройку рабочих с лопатами, и чтоб завтра, не ни, ни ни печь сегодня. Пойдемте, профессор. Боже мой, боже мой. Зыбин чуть не выронил кусок диадемы. Профессор... «Да ведь вас там у телефона ждет Полина Юрьевна!» «О, Боже мой, Боже мой, как же я забыл!» «Пойдемте скорее, скорее!» Но профессор уже хмуро вставал с места и прятал очки. Руки его мелко дрожали. Он опять был весь в своем, строгий, обиженный, может быть, конечно, и чуть пьяноватый. не археологическое золото, ни рогатый дракон, не эта ведьма — Его совершенно не тронули. Все это было не по его ведомству. Вот Артур Германович уж с вами побежит скорее. А да, скорее, сказал он вежливо и ехидно. А мне в мои 65 это самое, скорее, скорее, да и что уж бежать. Он посмотрел на Зыбина и покачал головой. Ну, как же вы так могли, а?» Сказал он тяжело. «Это же дело, голубчик, дело. Мы должны были на завтра разговориться о встрече. Где теперь вот я буду искать Полину Юрьевну? Ах, как все это у вас! И потому что все скорее, и скорее, скорее».